главва 27 Ася Нас с каримом разделяет четыре тысячи километров. Сначала мы передвигались на арендованной машине, далее на поезде, потом на автобусе, и после снова по кругу. Мы ехали две недели, ненадолго задерживаясь в крупных городах. Переводили дух. Вся эта поездка плохо сказывается на моем беременном организме. Вернулась тошнота, живот сводит тонусом, спину прожигает от боли и долгого сидения в неудобном положении. «Что тебе купить, Лина?» спрашивает Максим. Закатываю глаза. «Макс, к чему эта игра? Тут нет никого». Мы сняли посуточно двухкомнатную квартиру. Гостиницы обходим стороной, потому что там паспортные данные вносят в базу. А квартиру можно снять... Просто показав паспорт, информация о проживающих потом никуда не идет. «Не Макс, а Сергей!» – поправляет меня бывший водитель. Закатываю глаза. Иногда Максим меня жутко раздражает. Но как бы это эгоистично не звучало, без него мне бы было тяжелее. Дорога, жилье, сим-карты. Так много всего. Хорошо, Сергей. Купи мясо и овощей. Я приготовлю ужин. Надоело питаться сомнительной едой. Понял тебя. Кивает мужчина и направляется к двери. Лучше не выходи на улицу без меня. Киваю. Он уходит, а я иду в ванную. Принимаю душ и задерживаюсь возле зеркала. Я обрезала волосы. От копны длинных волос пришлось избавиться. Теперь у меня каре с челкой. Мне не нравится. Ни мое имя, ни каре. Но назад пути нет. По-хорошему нужно перекраситься, потому что в паспорте у меня каштановые волосы, а не чёрные. Но делать это сейчас, на пятом месяце беременности, я не буду. Надеваю свободные брюки и футболку, возвращаюсь в комнату. Если честно, жить с Максимом мне плохо. Неуютно, не по себе. Я воспитана по-другому и не могу относиться спокойно к чужому мужчине в своем доме. А Максим чужой, хоть и знаю я его два года. Он, будто понимая мой дискомфорт, никогда не переходит границ дозволенного. Заботиться ненавязчиво, но, тем не менее, мне не по себе. Максим возвращается с пакетами из продуктового магазина, и я отправляюсь готовить обед. Мужчина уходит в свою комнату, я приступаю к готовке. За эти пару недель... Я примерно узнала пристрастия Максима в еде. Вернее, поняла, что их попросту нет. Он абсолютно непривередлив, ест все, что дают. Варю суп, готовлю мясо с овощами. Обедаем в активном обсуждении будущих планов. Нам надо продвинуться еще дальше на восток. оставляя где-то за спиной шумный мегаполис и людей, которые могли бы стать родными, но так и не сделали этого. Родителей и мужчину, который сам подвел меня к этим тяжелым решениям. Но я не жалею. Когда на чаше весов твоя свобода и жизнь рядом со своим ребенком, любое решение, направленное в сторону жизни без клетки, будет верным. Денег у меня много, плюс я забрала все свои драгоценности, а также драгоценности матери. Конечно, это не безграничный ресурс, и они рано или поздно закончатся. Но это случится не ранее, чем через лет пять. А к тому времени я успею найти работу. Я уже нашла пару заказов на перевод в интернете. Это пока неофициальный заработок. И оплачивается он достаточно скупо, но хоть что-то. Мак... Складываю буквы, так и не назвав имени мужчины. Сергей, а мы можем, как доберемся до города, снять две отдельные квартиры? Мне немного не по себе жить рядом с тобой. Мужчина хмурится и смотрит на меня из-под насупленных бровей. Я напрягаю тебя, да? Я вроде как стараюсь особо не отсвечивать. Не в этом дело. Качаю головой. Пойми, по моей религии я не могу жить с чужим мужчиной. Меня воспитали по-другому. Со мной рядом может быть только отец, брат или муж. Пытаюсь объяснять достаточно мягко, чтобы он понял всё. Максим кивает, размышляя. «Мне кажется, для твоей же безопасности лучше жить вместе. Так мы будем привлекать меньше внимания. Представить себе, в доме в одну квартиру поселяется мужчина... И беременная женщина в другую. При этом они знают друг друга, потому что ходят друг другу в гости и общаются. А если заедем вместе, будет все прозрачно. Мы пара, которая ждет ребенка. Сглатываю ком. «Максим, ты не будешь отцом моего ребенка?» Произношу твердо. «У него другой отец». «Отец, от которого ты сбежала», – парирует мужчина. «И... Сергей...» Замолкаем, потому что это первый раз, когда у обоих сдали нервы. «Ася... Лина, пойми...» «У людей в крови судачить. Они будут расспрашивать, интересоваться, засовывать свой нос в чужую жизнь». У тебя не получится объяснить им, кто этот мужик, который ходит к тебе. А я буду ходить, понимаешь? Потому что ты не вывезешь сама. Да и посмотри на это с другой стороны. Жить в одной квартире элементарно будет дешевле. Умом я понимаю, что так будет лучше, но решиться сложно... «Это все-таки неестественно». «Хорошо. Просто отвечаю, сдаваясь, потому что Максим прав». «Мы задерживаемся в городе на пару дней. Я делаю скрининг. В поликлинике объясняю, что якобы пропустила его. Теперь уже другой врач говорит мне, что будет девочка». И я вижу в этом хороший знак. Значит, сны про потерю сына всего лишь плод моей больной фантазии. У меня родится девочка, и с ней ничего плохого не случится. Я собираю заново все нужные анализы уже под новой фамилией, и мы едем дальше. И снова... Автобус, автомобиль. Куда-то вперед, в неизвестности, новый город, который, возможно, не примет нас. Или не исключено, что станет тем самым домом, где я найду счастье. Спустя какое-то время... Городок, в котором мы остановились, небольшой, но чистый и уютный. Максим снял для нас двухкомнатную квартиру. За эти несколько месяцев я уже привыкла к мужчине и перестала обращать внимание на то, что в моем доме чужак. У нас достаточно хорошие отношения. Я по-прежнему держу дистанцию, но он, надо отдать ему должное, даже не пытается перейти границы дозволенного. Относится ко мне с уважением, заботится. «Как ты себя чувствуешь?» — спрашивает меня и подходит к окну. «Чувствую себя, как и полагается». на восьмом месяце беременности. Поясница болит, изжога замучила и постоянно хочется где-нибудь присесть, отвечаю устало. Я стала совсем неповоротливой, хотя мне ходить еще пару недель до срока. Уже представляю, какие тяжелые будут эти несколько недель. Максим не оборачивается ко мне, немного отодвигает занавеску и выглядывает на улицу. «Мне не нравится это. Чувствую, будто его тревожит что-то». «Что-то произошло?» – спрашиваю настороженно. «Не знаю», – отвечает Максим, и я слышу в его голосе тревогу. Поднимаюсь и подхожу к окну, выглядываю на улицу. Но не вижу там ничего, кроме ежедневной картины. Дети гуляют на площадке, бабушки сидят на лавочке. Курьер несет пиццу. «Внутри будто чуйка какая-то, понимаешь?» спрашивает Максим, не отрываясь от улицы. Мне кажется, что вот-вот нас найдут. Вскидываю брови. Но ты же говорил, что с новыми паспортами сделать это будет практически нереально. Практически нереально — это не значит невозможно, Лина. Отвечает задумчиво и отходит от окна. Начинает ходить из угла в угол. Если твой муж вышел на моего человека, тот мог выдать наши новые данные. Есть запасной вариант на этот случай? Есть, кивает Макс и смотрит на меня тяжело. Мой человек сообщит мне, и тогда мы снова сбежим, уже по новым паспортам. Открываю рот от шока. «Сколько у нас паспортов?» «Так, пара-тройка», — отвечает беспечно. «Я не хочу уезжать отсюда». Складываю руки на груди. «Мне нравится тут. Я нашла подруг, таких же будущих мам, встала на учет в поликлинике. Ты нашел работу, все хорошо. И снова все менять? Мне рожать через две недели». «Я понимаю», — кивает Максим. «Поэтому пока мы будем тут». Но этому не суждено случиться. Уже следующим вечером Максим приходит домой и в спешке скидывает мои вещи в сумку. «Там в машине сидят люди», — говорит торопливо. «Они следят за домом. Нам надо уезжать». — Что? — ахаю я. — Но куда? И как мы перевезем все для малышки? Окидываю взглядом квартиру. Тут так многое приготовлено для ребенка. Не представляю, как увести все это. — Никак, — коротко отвечает Макс. — Мы купим все снова. Берем только самое необходимое. Я попросил Семёныча отвести тебя в соседний городок. Там я снял маленькую квартиру. Так, на всякий случай. Как чувствовал, что пригодится. Новые документы нас ждут. А ты? Я буду чуть позже. Возьму всё, что можно увести, и приеду к тебе. Заберу у тебя наши паспорта и уничтожу их. «Тебе же никогда не нравилось имя Эвелина?» «Плевать мне на имя. Мысль о том, что придется какое-то время побыть самой, немного пугает. Малышка, словно чувствует, начинает сильно пинаться. «Как мы выйдем из подъезда? Они же увидят нас?» Спрашиваю с тревогой. Через пятнадцать минут приедет мусороуборочная машина. Она перекроет им вид минут на пять. Мы выйдем, и ты сразу же сядешь в машину Семёныча на заднее сиденье. У него тонировка, тебя не увидят. Он сказал, что с ним поедет его сожительница. Так что вы не должны привлечь внимание. «Мне не нравится это». Но все зашло слишком далеко, чтобы я так просто сдалась. Потому что теперь я не знаю, что сделает со мной Карим. Заберет малышку, как минимум. Как максимум, просто убьет меня. Ведь я жила с другим мужчиной. Он не простит мне ни этого, ни побега. Делаем все так, как говорит Максим. Выходим, садимся, уезжаем. Всю дорогу Семёныч, сосед неопределенного возраста, ссорится со своей дамой сердца. Та явно недовольна, что ее мужчина везет куда-то другую женщину. Она косится на меня, а после выдает гневную тираду. Зарождается спор. «Мне страшно. Я понимаю, что-то идет не так, поэтому притягиваю к себе пакет с одеждой и прижимаю к животу». Мужчина явно не очень хороший водитель. Он постоянно отвлекается, отпускает руль. «Несколько раз я прошу его следить за дорогой, но тот лишь отмахивается, а его женщина просит меня заткнуться. Хочется попросить мужчину остановиться, выйти, остаться на обочине. Я готова пойти на это, лишь бы не подвергать себя опасности. Я не могу объяснить, откуда идет эта тревога, ведь когда мы убегали в первый раз, Все было спокойнее и проще. А еще малышка беспокойно ведет себя, причиняет мне боль толчками, будто тоже пытается остановить меня. Сжимаюсь в комок и ложусь на сиденье. Именно это последнее, что я помню... перед тем, как меня оглушает, скрежет металла и накрывает чернота.